Глава четвертая. «Так что это все-таки было?» Никак не унимался лис. «Отводящие чары? Ментальное воздействие? зелье. Догадайся!» Бросила через плечо Даниэла угрюмо, плетясь по пыльной дороге. Стражники не стали их связывать. Вместо этого натянули на каждого по антимагической удавке. «И все. Ты формально свободен до объявления обвинения». «Но стоит только попробовать применить магию или устроить побег, удавка тут же вздернет тебя прямо в воздух. И поминай, как звали». «Не хочу», – растянул рот души ушей соплелов, никак не желая оставить ее в покое. «А как я пойму, что ты – это все-таки вчерашняя ты, а не подмененная кем-нибудь барышня, чем докажешь, что кудряшку не взяли в плен?» «Иди к черту», – раздраженно бросила та. Ну да, все же это ты, усмехнулся Лис. Так что, поделишься секретом? Я умираю от любопытства. Даниэла сделала глубокий вдох, досчитала до пяти, выдохнула. Но желание убить Соплелова прямо посреди дороги никуда не делось. Твои проблемы. У меня нет настроения для светских бесед. Какая ты скучная. Разговоры. Опомнился стражник, громила Уволин с интеллектом мемориальной плиты. Даниэла закатила глаза и молча пошагала дальше. Этого она убьет тоже. Но только после Соплелова. Утро в деревне было шумным, душным и вонючим. Последняя Даниэла поняла, едва вышла из кабака. Второй стражник гордо заявил, что это новый рудник по добыче меркоптания. Открытый господарем в прошлом месяце начал свою работу. При этом был он горд и надут, как индюк, будто этот трудник имел к нему самое прямое отношение. А на деле, как всегда и бывает, там наверняка работал друг брата пятиюродной тетушки левого ботинка. С трудом сдерживая подступающей отрезкой вони слезы, Даниэлла гадала, что такого подмешали в колодце местным жителям, что они допустили такую вонищу у себя в домах. Но вслух задать этот вопрос она все же не решилась. Вот если бы удалось взять образцы воды... Все же хорошо, что она вчера согласилась пить вино. Разбавленное и кислое, оно было все же лучше отравленной воды. Очередной вопрос Соплелова оторвал ее от размышлений. «Все же зелье, да?» «Можешь не отвечать. Я уверен, что оно самое». Даниэла набрала больше воздуха, чтобы запротестовать, но стражник ее опередил. «Мы на месте». «Главный сейчас на завтраке. Как откушает, предстанете перед ним. Ты!» Он ткнул пальцем в лиса. «Пойдешь первым. С тобой быстро все решат. А ты!» Он перевел взгляд на Даниэлу. Поросячьи глазки-пуговки мысленисто заблестели, и Даниэлу передернуло от отвращения. «Плету тебе на голову с высоты!» Раздраженно бросила та. Стражник растерялся от ярости, которая сквозила в голосе девушки и отступил. Ты потом. Позже. Даниэла фыркнула и повернулась к входной двери. Новенькое здание местной стражи стояло на пригорке, чтобы каждый помнил о том, что закон здесь, рядом. Кованая ограда, выкрашенная лишь в черный цвет, со строконечными позолоченными пиками нарушалась лишь такими же воротами, сейчас призывно распахнутыми внутрь. Толстая дубовая дверь, пристроившаяся между двумя колоннами с гербом местного господаря, была приоткрыта. словно призывала войти внутрь и рассказать обо всех своих прегрешениях. Даниэла нахмурилась, как будто кто-то нашептывал в ухо эти бредовые мысли. «Ага, все-таки менталист тут есть», – присвистнул довольный своей сообразительностью Лис. «И чему ты так радуешься, а?» – не выдержала алхимичка. «Как будто на всенародный праздник идешь, а не в каталажку!» Лис пожал плечами, всем своим видом демонстрируя, что ничего страшного в их пленении он не видит. «Подумаешь, стража! Это не стая разъяренных грифонов, у которых я однажды решил повыдергивать перья». «Зачем выдергивать перья, когда их можно подобрать у гнезд?» «А если это перья только что оперившихся птенцов?» Даниэла уставилась на лиса, как будто у него только что выросла третья рука. «Ты серьезно?» Тот равнодушно пожал плечами. «Почему нет?» платили тройную цену и еще половину за срочность. Ты ненормальный, выдохнула девушка. Всегда к вашим услугам. Лис отвесил изящный поклон. Но тут громила толкнул его вперед в сторону двери, и тот, едва не свалившись в пыль, пролетел вперед. Что здесь? кивнул он Даниэле и прошагал вместе с Лисом внутрь. Даниэла послушно осталась во дворе перед резной дверью. Время потекло противно, медленно и бесцельно. За последние пять минут она успела три раза пройтись из одного конца двора в другой и вернуться назад. Посчитать до ста, сбиться, начать заново, в очередной раз проклясть Соплелова и местную стражу и подумать о том, как же судьба несправедлива к ней. И едва собралась перейти к размышлениям о побеге, как из приоткрытой двери послышался шум и крики. В голове проскользнула соблазнительная мысль о побеге. Но удавка на шее тут же не сильно сжалась, напоминая о своем существовании. Вздохнув и послав стаю гарпи на голову Соплелова, Даниэла шагнула внутрь. В здании царил полумрак, и на удивление напрочь отсутствовали ароматы рудника. Прохладный свежий воздух вырывался из мелких решеток на стенах. Даниэла с удовольствием вдохнула полной грудью, пытаясь избавиться от едкого запаха меркоптания, который словно застрял в носу. В коридорах гудела толпа, настоящее столпотворение. Стражники и служивые повываливались из своих кабинетов, бурно обсуждая что-то. Кабинетные крысы, как их частенько называли за спиной, разжиревшие и отупевшие представители стражи, элита местного закона и правопорядка. Сейчас они в своих потертых темно-зеленых ливреях, едва сходившихся на толстых животах, с упоением обсуждали инцидент. Из обрывков разговоров Даниэлла поняла, что какой-то сумасшедший заключенный устроил попытку побега с нападением на главу конного подразделения. «А тот как развернется, когда даст тому!» «А этот в сторону отлетел! А тот на него сверху, как неясыть! И давай туда-сюда!» «Так ты же не видел! Ты ж в архиве-то был!» «Зато слышал!» Даниэлла усмехнулась. Как обычно, в таких ситуациях тут же нашлась толпа свидетелей, которые что-то где-то видели и слышали. С интересом девушка пробралась вперед, чтобы получше рассмотреть виновников происходящего, и тут же тихо застонала. У стены с заломленными руками и темнеющим фонарем под глазом стоял лис и, несмотря ни на что, сиял довольной жизнью. «А я его сделал!» с гордостью заявил он Даниэле. Все, как по команде, обернулись и уставились на нее. «Молчать!» – заверещал толстый коротышка, до этого прятавшийся за спинами стражников. камеру его! И ее тоже!» Он со злостью ткнул пальцем в сторону Даниэллы. «Всех в камеру! Всех, кто через секунду останется здесь!» Желающих составить компанию нарушителям покоя не нашлось. Меньше чем через мгновение в коридоре остался довольный собой лис, ничего не понимающая Даниэлла и толпа стражников. Камерой оказался каменный мешок в подвале здания. Помещение мрачное и унылое, в котором с трудом умещалось два человека. Стражник приветливо распахнул решетку. Металлические, проржавевшие от времени и магии прутья противно лязгнули. Из дальнего угла на новых постояльцев бросилась крыса. Рейнард моментально отреагировал, отправив облезшее, огладавшее животное в дальний полет по коридору. Единственный факел в метрах десяти от решетки нещадно чадил и норовил погаснуть, погрузив заключенных в полную темноту. «Располагайтесь поудобнее!» Противно хохотнул стражник, вталкивая внутрь лиса. Он уже потянулся к Даниэле, когда та прошипела. «Тронешь? Руку отгрызу. Это законом не запрещено!» Стражник испуганно икнул и сделал полшага назад. Девушка усмехнулась и с гордым видом втиснулась в камеру. Решетка снова заскрипела, пока стражник закрывал ее на замок. Лис уселся на грязный пол и вытянул ноги. Даниэлла осталась стоять у входа. От пола тянуло сыростью. И где-то в стенах копошились крысы. От их писка становилось мерзко и противно. «Зелье, да?» Первым нарушил затянувшееся молчание Рейнард. «Да!» – рассеянно отозвалась она, раздумывая о возможностях побега. «Что ж так не рассчитала-то, а?» В голосе Лиса звучала ничем не скрываемая насмешка. Даниэлла обернулась и непонимающе уставилась на него. Как будто этот вопрос только что пришел ей в голову. «А ведь все же было верно рассчитано. Я должна была еще три дня как минимум быть под личиной!» Девушка нахмурилась, и на лбу пролегла неглубокая складка. Лис растянул губы в ленивой покровительственной улыбке. «Ну-ну, не хмурься. Ранние морщины никого еще не красили. На самом деле все просто, кудряшка». «Какая я тебе кудряшка?» «Ну ладно, прошлая кудряшка. Хотя, признаюсь, кучерявые блондинки мне больше по душе. А уж если бы рыженькой была...» «Чтоб тебя, гоблины...» Даниила выругалась, чем вызвала новый приступ веселья у Рейнарда. Успокоившись и смахнув подступившие от смеха слезы, он продолжил. «Ты что, так и не поняла, в чем дело, да?» ай ай а еще преподаватель светила местной алхимии. Двойка тебе!» «Что ты несешь?» «Это же элементарно!» Лис развел руками, будто объяснял прописную истину. «Пепел Феникса же!» «Что пепел Феникса?» «Не поняла та!» «Я его не принимала, баран ты косорукий!» Вместо ответа Лис пробормотал что-то очень похожее на оценку ее умственных способностей, причем далеко не самую лесную. «Ну, конечно, не принимала. Его вдохнул я, когда у тебя там все рвануло в первый раз, а тебе все передалось древним как мир способом». Даниэла несколько мгновений молчала, словно до нее очень медленно доходил смысл сказанного. «Ах ты!» непревзойденный обольститель, перед чарами которого ты не смогла устоять. Да-да, я знаю. До тебя говорили». Даниэла отвернулась, борясь желанием задушить его вместо удавки. Это тоже не запрещалось правилами. Конечно, тогда на нее повесят двойное убийство. Но это такая мелочь по сравнению с тем удовольствием, которое она испытает, сворачивая шею этому идиоту. «За мое убийство тебя точно по головке не погладят!» Насмешливо протянул Рейнард за спиной. «Кстати!» «Никаких «кстати!»» Даниэла резко развернулась и уткнулась носом в грудь лиса. «Она не слышала, как и когда он успел встать!» «Думаешь громко!» Покачал головой тот. «А ты в придачу ко всему еще и телепат?» «Много будешь знать, скоро состаришься!» Лис потрепал ее по макушке, чем взбесил еще сильнее. Не грусти, бывшая кудряшка, веселье только начинается.